Глава 57. Надо же бумаги в прекрасном состоянии, задумчиво протянула, медленно перелистывая страницы и бегло их просматривая. Документы на землю, договор купли-продажи. Хм, смотри, соглашение между Алтоном Девиан Рейн и Дарси Орманом, моим дедом. Это соглашение искал мой так называемый отец. Здесь подтверждение, что я его дочь. Сжечь. Тут же спросил Кип, взяв в руки чуть пожелтевший лист бумаги. «Нет, спрячем. Мало ли, когда пригодится. Наследников у него, кроме нас, никого нет, а состояние у Ормана приличное». Отказалась я, возвращаясь к документам и быстро перекладывая договора, счета и расписки, решила чуть позже каждый внимательно изучить. «Письмо?» «Письмо», — рассеянно повторила и осторожно, будто эта величайшая ценность взяла в руки конверт, подписанный для маленькой Дельки. И тотчас меня будто окатило ласковым теплом, сердце защемило от грусти, а в глазах неприятно защипало. «Делька?» — так называл меня папа, — глухим голосом объяснила, вскрывая запечатанный конверт. Торопливо развернула сложенный в несколько раз лист. Вперилась в кривые, местами размытые строчки. «Моя маленькая Делька, если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет в живых, и я не успела существить задуманное. Но я рад, что ты вспомнила, где спрятан наш тайник с сокровищами. Прости, родная, что не рассказал тебе об этом раньше, хотел уберечь, не желал, чтобы моя малышка столкнулась с грязью, предательством и злом этого мира». Мне тяжело об этом писать, но я должен рассказать тебе все, как есть. Здесь было размыто, несколько слов было трудно разобрать, но смысл все же был понятен. Делия, знай, я всегда любил тебя как родную дочь, и все, что делал, было для тебя. Но твой отец, тот, с кем у тебя одна кровь, Генри Орман. Когда-то он послушал своего отца... Побоялся лишиться наследства и отказался от тебя и Винтер. Твой дед, чтобы не было скандала, откупился от твоей мамы. Дель, он не оставил ей выбора. Винтер пришлось согласиться. Отписал никому ненужную и бедную землю в долине Рейн и попросил короля дать мне титул, потребовав от нас больше не появляться в Грейтауне. Мы уехали в Ранье. На деньги, что заплатил за молчание Орман, я построил кирпичный завод и поместье в долине. Но и спустя год после твоего рождения Винтер так и не смогла забыть твоего отца, и женой мне так и не стало. Только и я не любил ее, однако всем сердцем привязался к тебе, моя малышка. А потом, несколько лет спустя, в поместье заявился Генри, «Дочь, ты не должна сердиться на свою маму. Винтер была счастлива с ним, а я не хотел им мешать и впервые отправился в путешествие. Но всегда возвращался на несколько месяцев, только чтобы повидать тебя. В одной из таких поездок я познакомился с Кареном Орейли. Он готовился к отплытию в Акибалан. Я не устоял перед заманчивым предложением и отправился вместе с ним». В тот день моя жизнь изменилась. Делька, мы нашли алмазы. Местные понятия не имели, чем обладают. Мы выкупили часть земли, поделив ее поровну, и занялись разработкой, наняв темнокожих людей. Дочь, помнишь, я рассказывал тебе о чудесной волшебной стране, куда мы с тобой непременно отправимся, сразу как я построю для тебя прекрасный дворец? Я хотел забрать тебя и увезти... Туда, где много солнца, фруктов и забавных животных. Тебе бы там очень понравилось, но не успел, раз ты читаешь это письмо. Дальше шли описания страны и ее особенностей, незнакомые мне имена его работников, рассказ о строительстве дома и об устройстве быта, который он, судя по всему, так и не закончил. Отправившись в Верданию повидаться с Делией, Алтон из-за зависти и предательства не смог вернуться в свой Акибалан. Снова расплывчатое пятно, затем краткое перечисление документов. Договор на землю в Акибалане, точные координаты ее местоположения и прочие необходимые бумаги. Еще раз бегло их осмотрев, я сверилась со списком и отложила папку в сторону, чтобы позже на свежую голову еще раз ее изучить. И вновь взяла письмо, перевернула обратной стороной и продолжила чтение. «Делия, не доверяй Сефтону Доуману. Я совершила ошибку, показав ему два крупных алмаза, и зря рассказал, что нашел их в голубой глине. Одно радует. В тот день в кабинет вошли ты и Винтер, прервав меня. И Доуман так и не узнал об Акибалане. Сефтон обманом выпросил у меня алмазы, и так и не вернул, сообщив о якобы случившемся с ним в дороге ограблении. Дальше Алтон рассказывал, что нашел в долине Рейн огромный пласт глины, но она оказалась пустой, в отличие от той, что находилась в сказочной стране, что все остальные поиски в долине тоже не увенчались успехом, и он торопился закончить все дела, чтобы навсегда покинуть Верданию вместе со своей малышкой. Кип... «Ты знаешь, где находится Акибалан?» — устало пробормотала, аккуратно складывая письмо, как только закончила читать ошеломляющую информацию. «Примерно. У Бронда, по-моему, есть карта», — висела в сторожке. «А что?» — проговорил мужчина, шаря рукой в сейфе. «Здесь еще два небольших мешочка». Достав оба, Кип, вопросительно на меня взглянув, принялся быстро развязывать первый. В нем оказалось чуть больше сотни фарингов, видимо, на мелкие расходы или для выплаты жалования работникам завода. Второй мешочек не поддавался. Но Кипу спустя пару минут все же удалось справиться с туго завязанной веревкой. С любопытством заглянув в него, мужчина ошалело выдохнул, принялся медленно высыпать в ладонь крохотные сверкающие камешки. В Акибалане, в моей собственности земля, и, кажется, там обнаружено месторождение алмазов, — меланхоличным голосом проговорила я и, чуть помедлив, добавила. Вот что хочет получить Орман. Это искал Сефтон. — Дель, это опасное наследство! — потрясенно выдохнул друг, обеспокоенно на меня посмотрев. — Что будешь делать? Набираться сил, как и планировала, — усмехнулась, откинувшись на спинку сиденья. И, выдержав небольшую паузу, проговорила. Само провидение подсказывает мне предстоящий путь. Я и Даран, мы отправимся в Акибалан. Папа пишет, что там есть дом, небольшой, а рядом строился новый, для меня. Орман не знает о нем. Полтора года пролетят незаметно, и когда наступит время вернуться, он не сможет отобрать у меня сына. — Я еду с тобой, — заявил Кип, голосом нетерпящим возражений. — Нет, Кип, ты понадобишься мне здесь. Ты и Аманда. Я оформлю на вас доверенность, составлю четкий план дальнейших действий. Я подготовлю письма, и якобы мы с Дарреном в Костелии, ты будешь их раз в три месяца получать и во всеуслышание обсуждать, как нам там живется. Мне нужен человек здесь, которому я смогу доверить мои проекты, а кроме тебя и Аманды у меня никого нет. Там может быть опасно, Дель. Думаю, Глен не откажет и поедет с нами. Он сможет нас защитить». Если согласятся Натиша и Хлоя, я буду рада. Их опыта и сил будет достаточно отогнать воров и разбойников. А от убийц отца и ты меня не спасешь. Дель, глухо простонал Кип. Но вдруг резко вскинул голову и, лукаво мне подмигнув, заявил. Мы уничтожим его, Дель. Орман пожалеет, что связался с нами. Да, коротко ответила, с трудом сфокусировав на мужчине взгляд. Он пожалеет. Тебе надо выспаться, Дель, вторая бессонная ночь, — заботливо проворковал друг, подхватывая меня на руки. От усталости, переживаний и тревоги мой организм все же сдал, силы разом покинули меня, унося в долгожданную темноту.